словно случайно затерявшаяся среди видов Парижа рядом с групповым портретом крепких молодых людей в мантиях. Потому что эта другая фотография, гораздо в большей степени, чем та из прихожей, являла собой символ жестокости, открытое объявление войны, покушение на израненное и агонизирующее терпение Алиси. Старуха, жизнь которой была заполнена умершими, видимо, они и научили ее жгучей ненависти, отлично знала, что Алисия убрала из дома все фотографии Росы, набила ими мусорный мешок, чтобы не увязнуть в болоте памяти. Алисия не в силах была вынести присутствие этого лица и этих глаз, заключенных под стекло, в рамку и словно исчезнувших подводной гладью озера, по которой можно изредка скользнуть кончиками пальцев. Тем не менее, мама Луиса непременно ставила фотографию на полку перед энциклопедией, рядом с медными часами, застывшими на четверти шестого. Видно, она хотела напомнить Алисии со всей жестокостью, на какую была способна, что девочка или призрак девочки, все-таки продолжает наблюдать за ней из неведомого далека, упрекая за стремление все забыть. Поэтому Алисия после двух ритуальных поцелуев, передав маме Луисе полдюжины бисквитов для диабетиков, выбирала кресло, в котором можно было расположиться спиной к книжным полкам, хотя потом, чтобы глянуть на экран, Ей приходилось тянуть шею и выворачивать спину. До поры до времени она сидела, уставившись на балкон и на горшки с цветами. Мама Луиса обожала канебры и знала, что у Алисии они прекрасно растут. А вот у нее театрально причитала она, когда она пару раз пыталась их завести цветы, нежели больше двух недель. Алисия каждый раз повторяла, хотя не была уверена, что старуха ее слушает, что главное тут — любовь и забота. «Мама, вы должны поливать их и ласково с ними разговаривать. Они понимают, когда их любят. И очень к этому чувствительны. Как только заметят недостаток внимания, сразу гибнут. Сами морят себя голодом. Наверняка, — подумала Алисия, — цветы чувствуют. Жизнь требует определенного минимума теплоты, иначе не стоит цепляться корнями за землю в горшке. Жизнь не должна зависеть от капризов судьбы. Сама Алисия не решилась прибегнуть к таким же радикальным мерам, скажем, уморить себя голодом, но в то же время отказывалась опереться на руку, которая страстно мечтала поддержать ее, приласкать, защитить от ненасти. На руку Эстебана, разумеется. В тот вечер он появился без десяти семь, то есть с получасовым опозданием, в еще не просохшей от вчерашнего вечера куртки. По глазам его было видно, что его зацепила какая-то мысль. Он подошел поцеловать маму Луису. Алисия коснулась пальцами его затылка, и этот непонятный жест можно было равным образом принять и за ласку, и за упрек. «Простите за опоздание, детки!» Эстебан поправлял ворот рубашки после того, как снял куртку и сунул ее в таз. «Я от часовщика!» Кажется, этому негодяю потребуется не меньше двух лет, чтобы починить папины часы. Просто эти часы давным-давно пора пришлепнуть чем-нибудь тяжелым, засмеялась Алисия. А ты все ждешь, чуда? Я знаю из достоверного источника, что этот самый часовщик в самых безнадежных случаях умудрялся спасать часовые механизмы. Эстебан явно не хотел уточнять, кто был этим достоверным источником. «Часовщика зовут Деаруэль».